Гнозу Шведы. Молодая империя непрестанно воевала с четырьмя соседними державами: крымским ханством, османской империей, Польшей и Швецией. Все эти противники во второй половине XVIII века находились не на пике военного могущества, хотя у каждого имелись свои вески и козари, вполне до поры до времени сопоставимые с российскими. Россия набирала силу постепенно, И те же шведы подчас поглядывали на русскую армию свысока. Мешали русским длительное отсутствие действенного монарха, постоянные интриги вокруг трона. И всё-таки империя укреплялась, теснила соседей. Чем больше времени проходило со дня смерти Петра Великого, тем больше сомнений вызывало у шведов нештатский мир, добытый оружием первого русского императора. войну с Россией шведы считали неизбежностью и заранее готовили прискорбные для России условия будущего мирного договора, вплоть до перехода Санкт-Петербурга под власть шведской короны. Шведы знали, что Балтийский флот, представлявший грозную силу в петровские времена, потерял боеспособность. Много лет в Петербурге не было хозяина, не было крепкой руки и Сплошное женское царство да коронованные недоросли, которые вели политику рассочительную и несориентированную на государственный интерес. В Европе многие считали, что на таком политическом фоне российская армия значительно ослабла. К тому же шведский посланник в Петербурге Эрик Нолькен докладывал в Стокгольм о значительных потерях, которые русские понесли в войне с турками. Они недооценивали силу русского оружия – Даже дворцовые перевороты и придворное воровство не помеха для армии, которой Пётр Великий дал толчок к развитию. Между тем, как раз шведская армия после Карла XII потеряла стержень. К войне они готовились долго, но в большей степени на словах. Оперативно двинуться в поход не удавалось. Столкнувшись с подобной медлительностью, великий Карл несомненно впал бы в ярость. Впрочем, шведская казна была истощена как раз воинами блистательного короля-воина, и теперь рассчитывать приходилось только на французские субсидии. Париж, не заинтересованный во вмешательстве России в войны за австрийское наследство, стремился разжечь пламя вражды между Стокгольмом и Петербургом. В июле 1741-го Швеция объявила России войну, выставив странную причину – Убийство дипкурьера Малькольма Синклера, который вез документы о шведско-турецком союзном и военно-наступательном договоре. Несчастный Синклер погиб в Силезии, и его гибель не без оснований приписали русским шпионам, действовавшим по приказу Миниха. К середине лета 5000-й корпус генерал-лейтенанта Будденброка сосредоточился у Фридрихсгама, 3000-й генерал-майора Врангеля у Вильманстранда. до Петербурга рукой подать. В Штокгольме запальчиво считали, что шведский солдат стоит десяти русских, и из десятитысячной армии думали взбаламутить Российскую империю. К тому же среди воинов Будденброка насчитывалось немало финнов, которые не оправдают надежд шведской короны. Когда дело дойдет до серьезных сражений, шведы перебросят на спорную территорию еще не более десяти тысяч солдат – Но даже в смутные времена дворцовых переворотов и недолгих царствований Россия без напряжения могла мобилизовать на борьбу со шведами 70.000-ную армию, разделённую на четыре соединения, прикрывавшие разные направления: Петербург, Выборг, Кронштадт при Балтику. Наиболее мощной была Выборгская группировка. С ней и начал наступление на шведские позиции фельдмаршал Ласси. Войска подошли к окрестностям крепости Вильманстранд. В наше время там располагается город Ла-Пенранта, один из крупнейших в Финляндии с населением более 70 тысяч человек. В те времена вокруг крепости крупных населенных пунктов не было. Городок к тому времени уже лет сто был камнем преткновения в военных спорах двух держав. Там состоялось боевое крещение Румянцева, там артиллерия заглушила его юношеский пыл. Он и после сражения остался баловняком и благоромом, но ощутил себя человеком военным и стал отдаваться службе всей душой. Ласси предложил Врангелю сдаться, но разъярённые шведы застрелили русского парламентария Барабанщик. Ласси оставалось только начать артподстрел Вильмансрунда, и он решился на это. После канонады яростный штурм, длившийся ровно час, Русские овладели крепостью и дрались в тот день ожесточенно. Шведы потеряли убитыми, ранеными и пленными более четырех тысяч человек, две трети корпуса. В плен попал и раненый Врангель со всем своим штабом. Ломоносов откликнется на первую победу в новой войне звучными стихами. Российских войск хвала растёт, в сердца продёрский страх трясёт. Молодой орёл уж льва терзает. Пришнежель ждали, слышим вдруг победы знак, палящий звук. Россия вновь трофей вздымает в другой на финских располях. Свой ят примерску зависть травец, в него лютая храбрость славят, в российских зрило что полках. В компании 1742 года фельдмаршал Лэсси проявил решительность, доходившую до самоуправства, и наверняка Румянцев запомнил этот дерзкий полковоческий успех. Петербург настоятельно рекомендовал фельдмаршалу остановить наступление на берегах реки Кюмень, чтобы выстроить там укрепления. Но Лэсси был убеждён, что нельзя терять возможность поставить в компании эффектный восклицательный знак, проучив шведов агрессивным наступлением с моря и с суши. Шведы окончательно отдали инициативу. Сил на сопротивление не хватало. Русские части с боем заняли крепость Найшлот и без боя Тавосгус. Армия Лассе неожиданно быстро обошла Гельсингфорс, нынешние Хельсинки. Для корпуса генерала Бускица, который располагался в Гельсингфорсе, пути к отступлению были перекрыты. В то же время с кадра под командованием вице-адмирала Захар Данилович Мишукова блокировала город с моря. Генерала Левенгаупса столь смелые действия русских просто ошарашили. Погибать он не собирался. Шведы недолго терпели блокаду, 24 августа капитулировали без боя. При этом финнам было предложено разоружиться и разъехаться по домам, присягнув на верность русской императрице. Большинство финнов согласились на такие условия. Вместе с ранеными и больными сдались 18 тысяч человек. Стокгольм увидел в действиях генерала предательство, заговорили о подкупе, а также о ненадежности финнов. После Гельсинфоргской операции семнадцатилетний Пётр Румянцев получает чин капитана. За видное быстром производством он был обязан не только собственной храбрости и расторопности, но и отцу, ведь именно генерал-аншеф Александр Румянцев взял на себя руководство завоеванной Финляндией, расположившись в Гельсинфоргской резиденции. Правда, вскоре была учреждена должность генерал-губернатора, которую занял генерал фон Кампенгаузен. Епидан Пётр Румянцев внаводил ужас на старших офицеров ухёрскими выходками. А вот солдаты любили его за храбрость и умение хорошо снабжать веренную ему роту. Солдатам Румянцева всегда хватало хлеба и мяса. В то время его положение главным образом поддерживал авторитет отца. На переговорах Пётр Румянцев присутствовал в качестве флигель-адъютанта отца. Старый дипломат ждал выгодного стечения обстоятельств, чтобы выдвинуть сына, и такая минута пришла. 7 августа стороны подписали договор, и молодой армянцев помчался в Петербург с радостной вестью. Он оказался спором курьером, без промедлений добрался до столиц. И вскоре был всемилостивейше пожалован в полковники, сразу из капитана. Перепрыгнул разом три чина: секунд-майора, премьер-майора и подполковник. Как тут не вспомнить песенку "Гораздо более позднего времени" из репертуара Леонида Утёсова. И славно учит правнуки истории урок, и юные полковники берут под козырёк. Вроде бы юных полковников не бывает и быть не может, но Румянцев вопреки логике получил это высокое звание в 18 лет. Вскоре он примет под командование Воронежский пехотный полк, и это назначение станет в серьезном испытании. Мир постановлен был в Абове, уполномоченными от России генералами графом Александром Ивановичем Румянцевым и бароном фон Люберасом, а от Швеции сенатором бароном Цедри Рейцем и государственным секретарем бароном Нолкиным. Сим миром Россия приобрела крепость Нейшлот и Кеменцгерскую область – будет вспоминать о тех событиях Пётр Панин. Елизавета Петровна не поскупилась на награды для Румянцевых. Дипломатические старания старшего вскоре увенчались графским титулом. Потомственным, то есть сиятельным графом Российской империи стал и его сын. Девиз избрали на редкость подходящий: не только оружие, Ветер Рюмянцевы в этой войне участвовали и в сражениях, и в переговорах. Абуски мир перевернул судьбу Петра Румянцева. Он одновременно стал полковником и графом. Но и после этого ухорь не прекратил забавляться. Проказы юности продолжались. Родителям доносили о каждой проделке хлостового гуляки, кляузников и шептунов хватал. Жалобы в очередной раз дошли до самой императрицы. Наказывать по весу она не стала, но указала Александру Ивановичу на проделки сына. После краткого мужского разговора с сыном отец велел принести росги. Пётр Алексеевич возмутился: "Я полковник!" старик отвёз. "Знаю и уважаю твой мундир, но ему ничего не сделается. Я буду наказывать не полковника, а сына". Впрочем, в жизни, наверное, всё происходило банальнее, чем в отшлифованных исторических анекдотах. Императрица между тем наметила для молодого Румянцевва невесту Марию Артемиевну Волынскую. Её отца, кабинет-министра Волынского, казнили при Анне Иоанновне, а Елизавета осыпала их семью милостями. Александр Иванович писал сыну в водушевлении: Такой богатой и доброй девки едва найти будет можно. Ее богатея сыскать трудно. За ней более двух тысяч душ, и не знаю, не будет ли трех. Двор московский, каменный великий дом в Петербурге, конский завод и всякий домовой скарб. Сын остался глух к увещеваниям и сорвал сватовство. Они надеялись, что женитьба его образумит, Но Петр уклонялся от свадьбы. «Не умари нас безвременно, а ежели наш совет послушал, то все лучше было. Для того вам и хочется одной уголовою жить, чтобы свободнее одному шалить и пусто домом жить», — взывала к нему мать. Ссею почтую получил я из Выборга письмо Цольфер Вальтера. Это сборщик пошлин, примечание автора. Тамошний почтовый таможня Людвиха приносит на вас жалобу. Первое, как вы едущую по дороге жену его обидели, и потом, после пробития зори с солдатами вломясь в дом, непотребные поступки делали. Рассуди, пристойно ли человеку, имеющему знатный чин, такие шалости делать, не храня как родительскую, так и свою честь». «Знай же, я уже в ваши дела вступаться не буду, живи как хочешь, и хотя до каторги себя доведи, слову никому не вымолвлю, понеже довольно стыда от вас натерпелся. Мне пришло до того, или уши свои зашить, и худых дел ваших не слышать, или отречься от вас». Это сказано весной 1747-го. Петра несколько напугала перспектива отцовского проклятия, Но за ум он не взялся. Через год Пётр Румянцев согласится на свадьбу. Екатерина, дочь генерал-фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына, ему приглянулась. По-видимому, то была любовь пылка, хотя, как покажет будущее, кратковременная. И свободного образа жизни полковник Румянцев не переменил. Старший Румянцев не раз сталкивался с представителями многочисленной династии Галицных, и породниться с ними считал за честь. Александр Иванч скончался почти умиротворённым вскоре после долгожданной свадьбы сына. По легенде, Румянцев переменился после того самого ритуального телесного наказания. Но мы знаем, что после наказания он не утихомирился, и потому рассмотрим и другую версию. 4 марта 1749 года умирает Александр Иванович. Было ему под 70, но из политики он не уходил до последних дней. Его даже считали противовесом Бестужеву, который тоже был не молод и прочили в канцлеры. Вот тут-то после смерти отца и почувствовал младший Румянцев всю тяжесть ответственности, не столько за семью, сколько за собственную судьбу. Хотя в одночасье такие перемены не происходят. Так и умер отец, не успев насладиться славой сына, не дожив до семилетней войны. Так и отошел в мир иной, в уверенности, что воспитал вертопраха лишь по отцовской протекции, достигшего высоких чинов. Еще при жизни отца Румянцев принял участие в походе на Рейн. Россия вступила в войну за австрийское наследство Рейн. помогая Священной Римской империи отстаивать ее интересы в борьбе с Францией. Но до боевых действий не дошло, Франция и Австрия подписали мир. В полковниках Румянцев ходил больше десятилетия, вероятно, если бы не смерть отца, в генерала его произвели бы раньше. В 1755-м, в возрасте 30 лет, Румянцев получает чин генерал-майора, К этому времени он с головой ушёл в службу, более сосредоточенного и работоспособного генерала России ещё не знал. История спешила испытать его в невиданной по масштабу войне.